Глава третья. Среда, двадцать второй марта. После ухода Ру я села за кухонный стол и заплакала. Я никогда не плачу. Я никогда не плачу. Но слезы все текли и текли, оставляя на выцветшей от старости деревянной столешнице темные пятна, похожие на крупные капли дождя. Все дело в том, думал я, что Ру превратился для меня во что-то вроде этого стола, такой же постоянной, зависимой, отмеченный многочисленными шрамами в результате длительного использования. В общем, за все эти годы я пришла к выводу, что РУ полностью принадлежит мне, но я ошиблась. Ничто мне не принадлежит. Все, что у меня есть, взято в аренду или взаймы. Этот магазин и кухонный инвентарь и даже рецепты, Все, за исключением Розет. Я знаю, кого надо винить, Маргану Дюбуа. Имя, безусловно, вымышленное. Мне бы следовало сразу это понять. Мои имена ведь тоже постоянно менялись, подобно временам года. У меня даже выработался некий инстинкт, позволявший мне видеть сквозь слой повседневности то, что скрыто в глубине. Но в Маргане я ничего разглядеть не сумела. Я видела только чёрных птиц и переплетённые побеги земляники с листьями, цветами и ягодами. Её принёс к нам нехороший ветер. Мне сказали об этом и карты Таро, и пары шоколада. И пока я наблюдала за ней из-под тяжка, она успела завить кольцо перемен. Нарсис оказался первым, Ро — вторым. Подобно сказочному крысолову она наигрывает на дудочке свою мелодию, и головы послушно приподнимаются, и глаза сияют ей навстречу, и в воздухе завиваются спирали конфеттей. А она, умелый крысолов, все продолжает играть, и в ее мелодии каждый начинает чувствовать зов ветра, смену времен года, танец быстро текущих дней. Сперва эта мелодия очень проста — Обманчиво простая и обманчиво приятно, но постепенно она развивается и становится широкой, как река, грохочет, как ток крови в висках, а потом превращается в мощную приливную волну. И верхом на этой волне мчится Моргана Дебуа, неведающая ни горя, ни утрат, безжалостная и ненасытная. Хуже всего то, что я понимаю, я и сама могла бы стать точно такой же, если бы не мои дочери, которые держат меня как якорь. Я тоже могла бы превратиться в некое существо, в котором нет ничего человеческого, которое пожирает жизнь тех, кто его окружает. Неужели поэтому Маргана вызывает у меня такой страх? Потому что слишком сильно напоминает мне ту женщину могла стать и я да я могла бы стать такой если бы сама позволила этому случиться но если мне все же предстоит стать кем то еще не может ли моргана дюбуа занять мое нынешнее место в подобном изложении все это конечно выглядит довольно нелепо и неуклюже и все же мы с ней оказались очень похожи Просто зеркальные отражения друг друга. И таланты у нас весьма схожи. Мы обе вечно вьем кольца перемен. Обе способны извлечь из души человека то, что ему необходимо в себе увидеть. Мужество, силу, умение прощать. И разумеется, никакая не случайность, что мы обе чем-то торгуем такие, как мы торговали своими изделиями и своим мастерством еще до того, как римляне вторглись во Францию, до того, как возникли Монсегюр и ларо Мы торговали из повозок и вразнос или обменивали свой товар на что угодно. Тогда это был, конечно, не шоколад. Тогда и шоколада-то никакого не было. И что теперь? Я всегда уверяла себя, шоколад лучше всего, Он и действует гораздо нежнее вот такая почти безвредная форма магии похожая на о домашненное животное вот только совершенно ручными животные никогда не становятся кошка ночью совсем другая чем кошка днем а если кошка ночью пересекла твою тропу то это знак исполненный весьма мрачного смысла когда я нарисовала тот круг из песка розет было едва ли три дня от роду Тихий ребёнок. Моя маленькая Розет. И такое она была, по крайней мере, до тех пор, пока не переменился ветер. Но тот ветер следовал за нами по пятам. Он непрерывно дул в течение многих месяцев, и в воздухе частенько порхали снежинки. И я была совершенно измучена. И Анук всё время спрашивала, почему мы покинули Ланскне. И когда я увидел эту кошку... Это показалось мне неким знаком, и я, вместо того, чтобы спеть ей песенку моей матери, ту песенку, которая делает кошек ручными и начинается словами «У ватимистикри, ты куда, киска?» позволила ей пересечь тропу, проложенную мною в снегу, а я ее голос использовала в своих целях. Врачи сказали, что это «Кри синдром кошачьего крика. Генетическое заболевание, означавшее, что моя дочь навсегда останется не такой, как другие дети. Ее плач, точнее, кошачье мяуканье. Ее маленькая, деликатная форма головка. Трудности с ее поведением и обучением, которые могли с возрастом еще усугубиться. Все это признаки того, что ребенок страдает, крыть дыша. Кое-кто искренне восхищался моим мужеством, Однако эти люди понятия не имели, какое облегчение я испытала, узнав диагноз дочери. Мою девочку никогда у меня не отнимут. Ураган пронесся мимо нас. Но за все нужно платить. Наш мир пребывает в хрупком равновесии. Если один ребенок остается с тобой, то второй тебя покидает. Появляется некая женщина. Мужчина говорит «прощай». А теперь еще и эта безмолвная, но исполненная смысла конфронтация. Шоколатрии и тату-салон смотрят друг на друга, находясь на одной площади, и оба посылают соблазнительные призывы. «Попробуй. Испытай меня на вкус. Проверь». У каждой из нас своя манера речи, и все же мы обе говорим на одном языке. Как на одном языке говорят колокола на нашей церкви и мой дзин в меча И каждый призывает своих верующих. Найди меня. Повернись ко мне лицом. Почувствуй меня. Эта порция шоколада, конечно, загублена. Отвратительный запах подгоревших какао-бобов похож на застарелую вонь дома, опустошенного пожаром и загаженного бродячими кошками. А случилось ли хоть раз, чтобы искусство Морганы обратилось против неё самой? Ошибалась ли она когда-нибудь, создавая свои тату? Сейчас в её салоне вроде бы обманчивое спокойствие. Ярко-розовым светится новая вывеска — Но кто знает, что творится там, за витриной. Возможно, и она наблюдает за мной, выжидая, каков будет мой следующий шаг. Она же понимает, что нажила себе врага. До того, как ее посетил Роу, мне еще хотелось списать свою тревогу насчет собственных вечных преувеличений. Все это и магическое свечение у ее дверей и шепотом произнесённые угрозы, содержащие вызов и долетевшие до меня с той стороны площади, ещё могло оказаться вполне невинным, и я, несмотря на дурные предчувствия, смогла бы, наверное, как-то с ней смириться. А может, со временем мы могли бы даже друзьями стать? Но теперь, после этого, повернуть назад уже невозможно. Этот городок не способен вместить нас обеих. Когда-то, еще до появления в моей жизни Зози, я, пожалуй, подобной опасности вполне могла бы и не заметить. Я тогда была куда более доверчивой и почти позволила Зози завладеть мною. Теперь опыта у меня куда больше. Теперь я должна сразу же, не колеблясь, повернуться к любой угрозе лицом. Впрочем, сейчас я слишком много времени потратила даром. Моргана уже успела занять господствующую высоту. Интересно, как скоро Розет услышит из-за пурпурной двери призыв дудочника-красолова? Как скоро она за этим Красоловым последует? Но прежде следует решить первоочередные задачи. Я должна перетянуть здешнее общество на свою сторону, а значит, должна отыскать вход в этот ее мир обмана. И если я буду продолжать прятаться у себя в шоколадре, то ничего так с места и не сдвинется. Придется все-таки использовать кое-какие свои умения. Те самые, которым научила меня мать, и которые я так долго пыталась игнорировать. Я должна сразиться с Морганой Дебуа, используя ее же оружие. А возможно, и кое-что из того, что является только моими уникальными средствами, обретёнными в течение долгой жизни, проведённой в скитаниях. Может, у Марганы Красоловой есть волшебная дудочка? Но и у меня имеется своя волшебная песня. Её уже несколько тысячелетий поют на берегах всех океанов и на всех континентах. Я убрала сплитой сковороду с испорченным шоколадом. Пожалуй, шоколад пригорел не слишком сильно. Если хорошенько отмочить сковороду, все еще можно привести в порядок. А потом... Берегись, Маргана. Ты думала, я не опасна? Тот шоколад показался тебе слишком сладким и мягким, чтобы соперничать с твоими иглами и чернилами. Однако шоколад — искусство древнее, принесенное сюда из далеких краев. Его нежность и сладость обманчивы. Внутри-то он горек. Просто он выжидает.